Леонтьевский переулок. В 1938-1993 годах улица Станиславского соединяет Большую Никитскую улицу с Тверской. Назван по имени владельца участка 10-12 генерала-аншефа Леонтьева. Назывался также Шереметьевским по владению стольника Шереметьева. В 1618-1874 годах на пересечении Леонтьевского переулка с Елисеевским переулком и Шведским тупиком находился участок шведского подворья. Построенный на его месте дом номер 19 — городское училище. 1892 год — архитектор Чичагов. Надстроено и перестроено в 1952 году. В 1917 году здесь помещалась редакция большевистской газеты «Социал-демократ» — мемориальная доска. Позади него сохранилось здание женского училища имени Копцовой, архитектора Геппеннера, 1897 год. В 18 веке в переулке находились усадьбы стольника Головина, князей Мещерских, середина 18 века, перестроен после 1812 года, капитан-поручика Хлопова, 17-18 века, 1830 -е годы. Сейчас дом музей Станиславского, который жил здесь в 1920-1938 годах, князя Горчакова, построен после 1812 года. В доме номер 18, построен в 18 веке, жил в 1824-1825 годах композитор Алябьев. В 1881 году дом приобрёл граф Уваров. А с 1909 года по инициативе графини Уваровой в особняке работала комиссия Московского императорского археологического общества «Старая Москва». В 1919 году здесь размещался Московский комитет РКПБ. В память о погибших в результате террористического акта 25 сентября 1919 года на доме была установлена черная гранитная доска с урной. 1922 год. Архитектор Майет. Во второй половине XIX — начале XX веков в переулке появился ряд доходных домов и общественных зданий, в том числе кустарный музей с магазином, перестроенный из старых палат на средства Морозова. 1902-1903 годы. Архитектор Соловьев. 1911 год. Архитекторы Эрихсон, Башкиров. Вместе с соседней типографией Мамонтова 1872 год архитектор Гартман постройка составила единый комплекс — стилизацию застройки древней Москвы, какой ее представляли в начале XX века. В доме номер 21 помещались редакции газеты «Русская мысль» и журнала «Будильник», где сотрудничали Чернышевский, Шелгунов, Ключевский, Антон Чехов. До 1917 года в переулке находилось несколько антикварных магазинов, в том числе луксор, размещавшийся в здании примечательным своим декором в стиле модерн. Из построек конца XIX века примечателен также дом Морозова. 1884 год архитектор Каминский, отделка интерьеров которого была выполнена по рисункам Шехтеля. В 1976 году построено здание ТАСС, Архитектор Егерев. На доме номер 15, 1964 год, архитекторы Круглов, Гуторкин. Мемориальная доска в память о проживавшем здесь маршале Устинове. Тверская улица. Тверская улица с 1935 по 1990 годы, часть улицы Горького, проходит от Манежной до Триумфальной площади. Вероятно, уже в XII веке здесь проходила дорога из Твери, а с конца XV века — из Новгорода. В это время застройка доходила только до линии укреплений, находившихся на линии современного Бульварного кольца. В конце XVI века дворы протянулись до вала земляного города. В 1595 году из-за важного транспортного значения улицы в ее начале построили каменный мост через реку Неглинную, связавший Тверскую с главной площадью московского посада – Красный. В XVII веке на первом отрезке улицы находились дворы знати с каменными строениями – церкви святого Ильи Пророка, Спаса Преображения, святого Василия Кисарийского, святого Дмитрия Солунского, на месте дома номер 17 снесена в 1933 году. Благовещение – на месте дома номер 25, снесена в 1929 году, и монастыри Моисеевский на территории современной Манежной площади и Воскресенский, Савинское подворье на месте дома номер 6. Улица имела деревянное мощение проезжей части и тротуаров и была одной из главных в Москве. По ней въезжали послы других государств, происходили царские выезды. В 18 веке роль улицы возросла в связи с переводом столицы в Петербург. По ней правители торжественно въезжали в Москву для коронации или празднования военных триумфов. На площадях в этих случаях устанавливались триумфальные арки. На Тверской стали появляться дома высшей аристократии. Обширные владения Гагарина, Трубецкого, в усадьбе размещался университетский благородный пансион, где учились Жуковский, Грибоедов, Лермонтов, Салтыкова, Чернышова 1778-1782 годы, архитектор Казаков. В 1946 году дом надстроен и переделан для массовета, архитектор Чечулин, Сейчас здание городской мэрии. Вяземского, 1778 год, перестроен в 1790-е годы и в 1898 году для магазина «Елисеева» где в 1820-е годы находился салон Волконской, а в 1930-е годы жил Николай Островский. На здании установлена памятная мраморная доска с барельефным портретом писателя, скульптор конёнков. Нарышкино, 1778-1780-е годы. В 1941 году дом передвинут в переулок Садовских, ныне Мамоновский переулок, Херасково, 1780 1810 -е годы, а с 1831 года «Английский клуб» после революции «Музей революции», сейчас «Музей современной истории России». В 1792 году перед домом номер 13, ставшего резиденцией московского генерал-губернатора, устроили плац для развода караулов, Тверскую площадь. В 1812 году Застройка улицы пострадала от пожара, на месте деревянных домов стали строить каменные. Не утратив своего аристократического характера, Тверская стала одной из важнейших торговых улиц Москвы и одновременно одним из наиболее цельных московских классицистических ансамблей. В конце XIX – начале XX веков в него вторглись постройки эклектики и модерна, укрупнившие масштаб улицы. В средине гостиница «Националь», выходящая на Тверскую боковым фасадом, 1901 год, архитектор Иванов. И постниковский пассаж, перестроен в 1886-1889 годах, издание 1835 года, архитектор Воскресенский. Изменение фасада 1910-1913 годы, архитектор Злобин в котором в 1930-е годы размещался театр Мейерхольда, а с 1946 года — театр имени Ермоловой. Во дворе дома номер 6 находится передвинутое сюда в 1938 году здание Савинского подворья, выстроенное в неорусском стиле. 1905 и 1907 годы — архитектор Кузнецов. Дом номер 10 — Торговый дом Филиппова в 1891-1897 годах был капитально перестроен из здания начала XIX века архитектором Арсеньевым, надстройка 1907 и 1931 годы. В 1955 году на нем установлена доска из красного гранита в память о вооруженном выступлении булочников Филипповской пекарни 25 сентября 1905 года. К застройке конца XIX – начала XX веков относится также дом номер 12, доходный дом Бахрушина, 1901-1902 годы архитектор Гиппиус, реконструирован в 1933 году, дом номер 16, 1880 год, архитектор Вебер, с 1936 года Всероссийское театральное общество и дом актёра с мраморной доской в память 62 театральных деятелей, отдавших жизнь за Родину в 1941-1945 годах. Дом номер 18. Издательство сытина 1904 1904-1906 годы. Архитектор Эрихсон. С мемориальными досками в память Сытина скульптор Динас, архитектор Волков, работавший здесь в комбинате «Известия» Ульяновой, архитектор Усачёв, и четырех военных корреспондентов «Известий», погибших в 1941-1945 годах. Дом номер 23. 1916 год. Архитектор Заболоцкий. В прошлом кинотеатр «Арс» с меблированными комнатами. Сейчас Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Непоправимый ущерб облику Тверской улицы нанесла так называемая «сталинская реконструкция», проводившаяся в 1930-1950-е годы. Проезжая часть была расширена, некоторые дома передвинуты, а большинство снесено. Появившаяся застройка типична для сталинского ампира. Многоэтажные дома — помпезно декорированные со стороны улицы, но с убогими кирпичными фасадами, выходящими в тесные задние дворы. В нее достаточно органично вписалось здание Центрального телеграфа. 1926-1927 годы архитектор Рерберг. В 1970 году в начале улицы появился остеклённый вертикальный объем гостиницы «Интурист», архитектор «Воскресенский» и другие. Намеренно, но не вполне удачно противопоставленной старой застройке. В 2002-2003 годах здание было снесено, на его месте расположена гостиница риц Карлтон». В советское время улица Горького стала престижным местом жительства для деятелей партии, науки и культуры. В доме номер 6 – 1939 год. Архитектор Мордвинов. жили художник Васильев. Бронзовая доска с изображением принадлежности художника. Скульптор Квасов. Архитектор Смирнов. В доме номер 8. 1939-1944 годы. Архитектор Мордвинов. Демьян Бедный. Мемориальная доска из серого гранита. Архитектор Мелехов. Эренбург. Черная гранитная доска. Архитектор Щепетильников. Артисты Станицын, бронзовая доска с барельефным портретом, скульптор Жилкин, архитекторы Кадина, Жернаков. Хмелев, доска из красного гранита с силуэтом чайки, архитектор Щепетильников. В доме номер 9, 1949 год, архитектор Жуков, цоколь которого отделан красным гранитом, заготовленным по приказу Гитлера для памятника победы над СССР, жили Хрулев. Мемориальная доска из черного гранита, архитектор Гурков. Академики Артобалевский. Бронзовая доска с портретом ученого. Скульптор Орехов, архитектор Ас. Зелинский. Доска из серого гранита с барельефом. Скульптор Ладыгин, архитектор Бутузов. Жильцами дома номер 15. 1940 год, архитектор Мордвинов. Были режиссер Завадский, бронзовая доска с портретом, скульптор Романовская, архитектор Студеникин. Дома номер 19, 1940-1947 годы, архитектор Парусников Баданов. Авиаконструктор Лавочкин, бронзовая доска с барельефом, скульптор Шелов, архитектор Кадина Жарнаков, художник Локтионов. Бронзовая доска с барельефным поясным портретом, скульптор Филиппова, архитектор Душкин. В доме номер 25, 1933-1936 годы, 1949 год, архитектор Буров росписи художника Фаворского. Жили художник Дейнека, бронзовая рельефная доска, скульптор Никифоров, архитектор Нестеров, Смирнов, певец Лемешев, бронзовая доска с барельефным портретом, скульпторы Аникушин, Литовченко, архитектор Михайлов. Дирижеры Мелик Пашаев, доска из красного гранита, архитектор Липсон, и Гаук, черная гранитная доска, архитектор Вулых. Дом номер 29, конец 1940-х годов, архитектор Соболев, отмечен серой гранитной доской с бронзовым горельефным портретом жившего здесь Фадеева, скульптор Рудаков. С левой стороны к Тверской улице в границах Бульварного кольца примыкают Никитский, Газетный, Брюсов, Вознесенский, Леонтьевский, Малый и Большой Гнездяковские переулки. С правой — Георгиевский, Камергерский, Столешников, Глинищевский и Козицкий переулки. Между Бульварным и Садовым кольцом слева на улицу выходит Большая Бронная улица, Малый Палашовский, Мамоновский и Благовещенский переулки — Справа — Настасинский, Дегтярный и Старопименовские переулки.